Глава 72. Натан снова в бассейне. Учится плавать. Ему не нравится, но мама настаивает. Говорит, что это полезный навык. Пока мальчик в мелкой части бассейна, и все идет неплохо. Он будет делать вид, что старается, а потом ему купят мороженое. У Натана даже что-то получается. Он держится на плаву, а Габриэль его подбадривает. Мальчик улыбается сестре, она строит рожицу, и он смеется, тут же, заглатывая воду, кашляет и начинает отплевываться. Хорошо, что это мелкая часть, можно просто встать. Вот только ноги не достают до дна. Габриэль продолжает что-то выкрикивать. Ее голос становится все тише, мальчик тонет, заглатывая воду. Каждый вдох превращается в бульканье. Рядом кашляет и отплевывается тот человек, что подобрал Натана на лесной дороге. Кровь сочится в бассейн, окрашивая воду в красный цвет. Мальчик пытается отплыть подальше от раненого водителя. Руки умирающего тянут Натана вниз, на дно. Габриэль не видит, как брат колотит ладошками по воде и не слышит его криков, а все продолжает подбадривать. Очень холодно. Мальчик дрожит, а в горле пересохло. Это ужасно. Он наглотался жидкости, но умирает от жажды. Бассейн уже красный от крови. И Натан просит дать бутылку. Он лежит на кровати в своей комнате и хочет пить. Его никто не слышит. Хотя это и не его детское, а другое помещение. Странное, просто похожее. Мальчик шепотом просит воды, но мужчина не приходит. Как и Габриэль, которая продолжает хлопать и подбадривать. Ведь ее брат отлично плавает. Может, так и есть. Потому что Натан отделяется от тела, его уносит. Наверное, это даже хорошо, потому что все болит, и мальчику холодно. Лучше уплыть. Возможно, он снова увидит маму».